Глава вторая. Вечером, как и обещал, позвонил аккуратный Киря и очень подробно и обстоятельно сообщил мне добытые им сведения о частных заведениях нашего города, предназначенных для воспитания подрастающего поколения. Таковых оказалось 3 штуки, и, разумеется, все они были расположены в противоположных концах города. Всё это организовано на манер семейных детских домов. Все живут вместе и свои дети, и приёмные, а поскольку приёмных много, Детский дом всё-таки, то само собой, такое рая в городской квартире было бы тесно. Поэтому подобные приюты у нас, как и везде, располагаются преимущественно в пригородной зоне. Там, я думаю, что-то наподобие коттеджа, ну и к нему прирезан кусок земли. Это тебе для лучшей ориентации на местности. Ду да уж, сырентируюсь как-нибудь. Недовольно пробурчала я, прикидывая в уме, сколько раз мне придётся заправляться, чтобы как-нибудь неожиданно не оказаться в такой вот местности, не тронутой тлетворным влиянием цивилизации с пустым баком. Особенно обрати внимание на заведение на лесной. Это единственное из всех, которое организовано как настоящий детский дом. Впрочем, расположение у него такое же, как и у остальных, но весь персонал наёмный, и родственных отношений никто ни с кем не имеет. Ладно, обращу. Я выяснил, что этот детский дом открыл кто-то из наших удачливых бизнесменов, который и сам в свое время воспитывался в подобном доме. Видимо, под влиянием нерадостных воспоминаний захотел, чтобы хоть кому-то, у кого нет родителей, жилось более-менее сносно. Отзывы об этом заведении самые восторженные. Ни в чем отказ этом детишки не знают. И компьютеры-то у них, и домашние кинотеатры. А главное никакого специального отбора. Кто-то из старшей группы выходит, как говорится, в большую жизнь, на его место беру первого попавшегося, хоть из приёмника распределителя, хоть ещё откуда. Вполне возможно, что Настя могла попасть туда именно таким способом. Знаешь, как это бывает? Этот одному сказал тот другому. В общем, посмотришь. Посмотрю. И ещё, кроме детских домов, то есть предприятий, так сказать, узкой специализации, которые занимаются детьми не имеющими родителей. Я обнаружил заведение, где привичают детишек, у которых родители есть, и преимущественно родители богатые. Это тоже частная лавочка работает на принципах интерната. Там, например, можно оставить ребёнка, если вы надолго уезжаете, скажем, в загранкомандировку и не хотите, чтобы ваше чадо прерывало учебный процесс. Сам же интернат действует 5 1/2 дней в неделю, а в субботу во второй половине дня детей разбирают по домам на выходные. Всё остальное время они проводят в интернате. Там специальная программа, правильный режим, обучение, отдых, питание, ну и так далее. В общем, нечто вроде института благородных девиц. Находится всё это в самом Тарасеве. Далеко ехать не надо, так что если есть желание, можешь и туда заглянуть, поинтересоваться. Заведение очень закрытое, поэтому если кто-то хочет спрятать там ребёнка и имеет деньги, а если уж люди предпринимают такое хлопотное дело, как присвоение чужого наследства да ещё и в чужой стране, несомненно, они не имеют деньги. Лучшего места не найти. Знаешь? ответила я, подумав немного. Не думаю, что этот твой интернат то, что нам нужно. Ведь ты сам сказал, заведение это дорогое, и кроме того, оно не предусматривает постоянного пребывания в нём ребёнка. Максимум на период командировки. Настя же сирота, и если брать её, то надолго. А относительно того, чтобы спрятать там ребёнка, то ведь для этого загадочный недоброжелатель сам должен был бы приехать сюда. А насколько я поняла, и тут я действительно поняла, что ведь в сущности нам неизвестно, может ли кто-то из потенциальных претендентов на наследство Дмитрия Коробкова, кроме прямой наследницы, указанной в завещании, находится сейчас в России. Послушай, Киря, а если эти люди действительно здесь? По сосредоточенному молчанию, которое повисло в трубке, я поняла, что мы со старым другом мыслим в унисон. Значит, нам следует поторопиться. Очень серьёзно произнёс он через некоторое время Так, проверяем интернет. Нет. Если я правильно поняла рассказ твоего друга, девочка попала в детский дом гораздо раньше, чем стало известно об условиях завещания. И в тот момент она не располагала средствами достаточными, чтобы оплатить пребывание в интернате. Кроме того, думаю, что всё это произошло довольно неожиданно для всех. Следовательно, ни о каких предварительных договорённостях с руководством интерната речи быть не может. А без договорённости такого рода ребёнок-сирота в подобное заведение попасть не может. Нет, интернат отпадает, это будет только напрасная трата времени. Если Настя после смерти своих дедушки и бабушки попала в детский дом, то это самый обыкновенный детский дом, и скорее всего, именно государственный, а не частный. Впрочем, тут загадывать не будем. Адреса твои я записала, и завтра к вечеру, надеюсь, мы уже будем иметь всю необходимую информацию. Даже если все подозрения твоего друга подтвердятся, и кто-то действительно приехал сюда, чтобы заполучить Настю, то для того, чтобы найти её, этот кто-то должен будет пройти тот же путь, что и мы. Следовательно, даже если он нас опередит, мы будем знать об этом, так как все данные о прибытиях и убытиях в детских домах фиксируются и в государственных, и в частных. Давай воздержимся от гадания на кофейной гуще и дождёмся фактов. Кстати, а факта Вот что мне хотелось бы знать. Ведь если верить твоему другу, душеприказчиками по завещанию назначены сотрудники адвокатской конторы. Ну да, с несколько вопросительной интонацией проговорил Кирия, видимо, не совсем понимая, к чему я клоню. Но тогда и они должны искать Настю, ведь нужно же им исполнить условия завещания. А, -а, -а. вон ты о чём. Ну, конечно, должны. Я даже думаю, что уже ищут. Только все это не так просто делается. Во-первых, они люди совсем посторонние, и об этой Насте слышат первый раз в жизни. Во-вторых, они находятся в другой стране, и о российской географии имеют наверняка очень приблизительное представление. То есть, даже если бы они и захотели найти Настю как можно быстрее, они просто не знают, где именно следует искать. Поэтому сначала они пошлют запрос. Потом ещё запрос, потом ещё. И будут вести эту переписку, пока не получат точный адрес последнего места пребывания девочки. То есть тот самый адрес её дедушки и бабушки в Тополевке, который у нас с тобой уже есть. Только тогда их агент сможет выехать на место. Учитывая бюрократические проволочки и то, что запрос пойдёт по международным каналам, всё это займёт массу времени. И в результате они получат данные, которые выеденного яйца не будут стоить, потому что девочки там уже давно нет. Так что в этом смысле у нас с тобой и, к сожалению, у возможных недееспособных девочки есть очень большая фора по времени. Поэтому, если Коля прав и кто-то захочет представить дело так, что девочка требует специального ухода и под этим соусом переоформить на себя опекунство, то у него для этого есть все возможности. Но если я не ошибаюсь, больше всего твой Коля боится, что никто даже и беспокоить себя не будет такими сложностями, как переоформление опекунства, а девочку просто попытаются устранить. Знаешь, задумчиво сказал Киря. Вот этого я почему-то не особенно опасаюсь. Конечно, я не в курсе всех этих финских тонкостей по исполнению условий разных там завещаний, но сдаётся мне что если наследник в завещании указан, то он должен быть предъявлен, а иначе дело просто зависает в воздухе. Теперь смотри, если эти люди, как ты выражаешься, устранят девочку, то душе приказчикам нужно будет либо сказать, что Настя пропала без вести, либо предъявить трюк. В первом случае решение относительно доли наследства, принадлежащей Насте, откладывается на неопределенный срок. Сначала ее начнут искать. Потом придумывают какой-нибудь срок давности, который должен пройти, прежде чем наследством можно будет распоряжаться. Преступникам всё это, конечно, совсем не интересно. Если же они рискнут предъявить труп, то сразу же окажутся в числе подозреваемых, а уж это им, конечно, тем более не с руки. Поэтому я лично больше склоняюсь к тому, что они попытаются оформить какие-то документы, подтверждающие её недееспособность. заключении из психушки или что-то в этом роде. Скажут, что согласно документам девочке требуется какой-нибудь особенный уход, который могут обеспечить только они, и под этим соусом переведут на себя опекунство. Но ведь саму-то Настю им придётся предъявить. Как они смогут доказать, что ребёнок ненормальный, если на самом деле он нормальный? Ох, Татьяна, не смеши меня. Сейчас столько препаратов. самого нормального через неделю не то, что представить ненормальным, а настоящим психом сделать можно. А уж ребёнку-то много ли надо? Но ведь и это тоже подсудное дело, разумеется. Только попробуй здесь что-нибудь докажи. А если они всё-таки решатся на убийство, ну, тогда это должно быть такое убийство, чтобы комар носа не подточил. Землетрясение или цунами. Обстоятельства, как говорится, не преодолимой силы. В любом другом случае смерть девочки как раз в тот момент, когда ей на голову свалилось наследство, вызовет очень сильные подозрения. И если эти люди не конченые придурки, они, конечно, догадаются, что подозрения эти в первую очередь будут направлены в их сторону. Про чем? Что-то мы с тобой опять ударились в фантазии. Да все о плохом. А завтра глядишь и впрямь окажется, что девочка живет себе тихо и мирно в каком-нибудь детском доме и никаких покушений на свое здоровье даже во сне не видит. Хорошо бы. На этой оптимистичной ноте мы закончили разговор со старым другом. Кира отправилась домой отдыхать после насыщенного трудового дня, а я посвятил остаток вечера тому, чтобы продумать свой завтрашний маршрут таким образом, чтобы и правда не очутиться где-нибудь посреди скоростной трассы с пустым баком. На следующее утро, хорошенько заправившись, я отправилась по первому адресу. Нужное мне место находилось в посёлке Речные дали, довольно популярном среди жителей нашего города месте летнего отдыха. Вести машину по почти пустой в этот утренний час трассе, которая выгодно отличалась от городских дорог отсутствием перекрёстков и светофоров, было легко и приятно. Управление автомобилем не требовало особого внимания. И во время пути я раздумывала над тем, под каким же соусом мне подать своё появление в детском доме. Конечно, в подобных случаях я привыкла импровизировать и действовать по обстоятельствам, но раз уж время есть, неплохо было бы придумать запасную версию. Я могла бы, например, представиться проверяющим, инспектором каким-нибудь. Сколько мол, у вас детишек? Ну-ка, списки мне на стол, кто прибыл, кто убыл, живы? Впрочем, нет. Думаю, эта идея неудачная. Чтобы косить под проверяющего, нужно знать специфику этого дела, а поскольку я не имею ни малейшего представления о том, что именно обычно проверяют разные инспекторы в детских домах, то меня, скорее всего, очень быстро разоблачат. Кроме того, если детский дом существует давно, все эти проверяющие инспекторы наверняка наведывались туда уже по нескольку раз и всех их знают в лицо. Нет, на этот номер не пройдёт. Тем же тогда у сыновительницей. Тут мне даже стало смешно. Вот уж на кого я буду похожа ещё меньше, чем на проверяющую. А если просто не мудорство его Кава представить дело, как оно есть. Я могу такая-то и такая-то частный детектив, и попробуйте только не представить мне все нужные сведения. Хмм, тоже не очень-то. Ведь всё-таки данных пока у меня очень мало, и предыстория путешествия Насти из отчего дома в детский мне практически неизвестна. Маули, какие могли быть там нюансы? Если действовать на храпом, пожалуй, только самой себе испортишь всю игру, и вместо того, чтобы склонить людей к откровенности, наоборот закроешь все морты. Да даже если и нет в этом деле никаких нюансов, просто объяснить, почему именно мне нужны те или иные сведения, это же целый день займет, а мне еще в два места нужно сегодня успеть, и там тоже не просто время провести, а информацию получить. За всеми этими раздумьями я вдруг совсем неожиданно вспомнила умильную рожицу маленького пушистого котёнка, которого мне не дали, как вчера так настойчиво пытались подарить. Так вот же оно. Легенда сложилась в голове моментально. Я владелица небольшого кошачьего цирка, который за определённую плату даёт выездные представления для детей в детских садах или, например, в детских домах. Такое лёгкое подражание Юрию Куклачёву. Масштаба, конечно, поменьше, но тем не менее, а детишкам очень нравится. Да и как оно может не понравиться? Кошки такие пушистые и красивые, и вообще. А подробности можно будет додумать уже по ходу дела. Например, что сначала это был приют для животных, а потом мы заметили у некоторых кисок выдающиеся способности. Ну, в общем, что-то в этом роде. Идея мне очень понравилась. Правда, не совсем понятно было, каким образом Пользуясь этой идеей, я смогу добыть сведения о прибывших и убывших воспитанниках. Но это уже было делом техники. Например, я могу сказать, что хотел бы спросить у самих ребят, нравится ли им кошка, а уж под это дело начнутся знакомства, разговоры. В чистых детских душах нет места лукавству, и из разговора с детьми я вполне возможно смогу получить гораздо больше нужных сведений, чем из разговора с их воспитателями. В общем, сориентируемся В таком бодром настроении я прибыла к первому пункту своего назначения. Загородный посёлок изобиловал всевозможной растительностью, нужный мне коттедж тоже буквально утопал в зелени. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я оставила машину под деревьями неподалёку, а к дому подошла пешком. Взором моим предстали нагохо запертые массивные железные ворота и такая же, под стать им, калитка. Рядом с калиткой на кирпичной стене располагалась кнопка звонка, но прежде чем позвонить и начать рассказывать историю о кошачьем театре, я решила немного осмотреться. С этой целью я отправилась вдоль забора, который представлял собой кирпичную стену с вделанными в неё коваными решётками. Сквозь ажурные решётки хорошо просматривалась большая часть огороженной забором территории, и прошло совсем немного времени, как я увидела небольшую полянку с песочницей. где развилось несколько малолетних обитателей интересующего меня заведения. По возрасту они не дотягивали до той категории, которая мне требовалась, но зато общение с ними могло оказаться полезным с другой стороны. Учитывая, что моим потенциальным собеседникам должно было быть приблизительно от 7 до 9 лет, я могу надеяться на то, что в ответ на все интересующие меня вопросы услышу правду, только правду и ничего, кроме правды. Поэтому я решила при первой же удобной возможности войти в контакт с кем-нибудь из этих милых детишек. Но возможность такая представилась не сразу. Дети играли с котёнком, и занятие это было таким увлекательным, что они даже не замечали меня. По-видимому, они готовили его в космонавты. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда я повнимательнее пригляделась к их манипуляциям. Бедное животное катали с стороны в сторону в песочнице. Потом его эвакулировали в ведёрко и катали уже в ведёрке. Потом его таскали туда-сюда на руках, причём так, что голова несчастного котёнка болталась где-то внизу, а тоненький коричневый хвостик вертелся из стороны в сторону прямо перед курносом носом юного садиста. Что значит состояние космической невесомости после такой тренировки? Да это ж плёвое дело. Однако, подумалось мне. Не знаю, не знаю. Не знаю. Решилось ли бы я привести сюда кошачий цирк, если бы таковой действительно находился в моем видении? И так они пожалеют всех артистов, замучили бы. Между тем, наигравшись с котенком, один из мальчиков наконец обратил на меня внимание. Я поспешил воспользоваться этим. Мальчик, растянув рот до ушей в самый доброжелательный из своих улыбок, обратилась к нему я. Как тебя зовут? Миша. Ответил мальчик петливо и с неподдельным интересом разглядывая меня, словно прикидывая мысленно, а нельзя ли и меня покатать в песочнице засунув в ведёрко. Миша? Очень хорошо. Миша, а ты не мог бы позвать мне Настю? Просто и без ненужных комментариев попросила я. Сейчас! Мовыла дитя после чего завопила так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Нась! Неужели удача? Застыв в парилече под натиском оглушающих децибел, уродко подумала я: вот так вот, с первого раза, в первом же детском доме. Но очень скоро я убедилась, что победа не будет такой легкой. Из-за кустов, растущих неподалеку, показалось создание в розовых штанишках, по возрасту очень близкое к Мише, с двумя хвостиками на голове, заколотых огромными заколками, на которых были и цветы, и бантики, и еще не вижу что. Нет, Мишенька. Мне нужна не это, Настя. Настя Колапкова из старшей группы. Её ты можешь позвать? У нас только это, честно ответил Миша. А ты ничего не путаешь, продолжала приставать я. Она совсем недавно к вам поступила, может, ты просто не знаешь? Я всех знаю. Ну тогда ты должен знать, Настя Колапкова, ей 12 лет. 12 лет только Кате Зверевой больше никому. Егорки тринадцать, а Максиму только девять, а остальные у нас маленькие. Да? Да. Хм, странно. А мне сказали, что Настя Колобкова к вам недавно поступила. Нет, новеньких давно не было. Прошлой осенью только взяли Сашку, но он совсем салага. Солидно рассказывал девятилетний Миша. Его еще и соски кормят. Настаивать дальше не имело смысла. Мне было кое-что известно о семейных детских домах. Я знала, что их по тому и называют семейными, что дети там не разделены на возрастные группы, а живут все вместе, как одна семья. Если бы в таком тесном кругу появился новый человек, об этом, разумеется, знали бы все, в том числе и Миша. Что ж, не всё сразу. Оставив в покое бойкого Мишу, который, подняв с земли какую-то палку, начал из неё расстреливать подоспевшую Настю, я отправилась к своей машине. Беседовать с персоналом не имело смысла, все было и так ясно. К тому же, в отличие от Миши, который не задавая никаких вопросов выложил мне как на духу всю подноготную, сотрудники могли впасть в подозрительность. И еще совсем не факт, смогла ли бы я получить от них такую исчерпывающую информацию, даже использовав басню о кошках. Можно сказать, что мне повезло. Я завела мотор и поехала в противоположный конец города. точнее за города, по второму адресу. Времени было много, я задумалась над одной проблемой, которая не давала мне покоя с самого начала поисков. Если Настя находится в одном из детских домов, могут ли быть у персонала этих домов причины скрывать факт её присутствия? Вопрос был не праздный, от ответа на него зависело, насколько глубоко мне предстоит копать. Могу ли я ограничиться официальными сведениями о прибывших и выбывших? Или мне придется выяснять, нет ли в этих детских домах кого-то, кто в списках не значится. По размышляв об этом, я пришел к выводу, что скрывать факт присутствия Насти не имело резона. Ведь в тот момент, когда она попала в какой-то из детских домов после смерти своих дедушки и бабушки, никто не знал, что она наследница огромного состояния. Да в тот момент она еще и не была наследницей. Ведь Дмитрий Ковалков в то время был еще жив. Между прочим. Учалось, что девочка попала в детский дом при живом отце? Заинтересовал ли кого-нибудь этот факт? Или все так и решили? Если живет с дедушкой и бабушкой, значит, у нее никого больше нет? Пытался ли кто-то связаться с Дмитрием? Конечно, он в это время уже был серьезно болен, но все-таки. Все это тоже были весьма интересные вопросы, которые могли изменить ход расследования. Но пока сосредоточимся на решении задачи минимум. Сейчас я должна навестить частные детские дома и удостовериться либо в том, что нигде Настя Колобкова не появлялась, либо в том, что она находится в одном из них в добром здравии. Во второй раз мне не повезло так, как в первый. Здание, в котором располагался детский дом, по всей видимости, было переделано из какого-то административного учреждения или из бывшего помещичьего дома. Оно выходило фасадом прямо на улицу, поэтому шансов подстеречь своего охотливых детишек. играющих во дворе за прозрачными решётками у меня не было. Правда, играющие дети имелись и здесь, но они играли прямо на улице перед входом в здание под бдительным присмотром наставников. Могу я поговорить с заведующей? обратилась я к одной из женщин, которые наблюдали за детьми. А что вы хотели? начинается. Но я никак не выразила своей досады внешне. Напротив, Я вся распулась в улыбке и доверчиво глядя в глаза бдительной охранницы, начала рассказывать про кошачий театр. Послушав меня минут десять, женщина наконец убедилась, что я не планирую захватить в заложники ни заведующую, ни ее подопечных, и объяснила, как пройти в нужный кабинет. Юлия Сергеевна, ответила она на мой вопрос о том, как зовут заведующую. Юлия Сергеевна оказалась весьма миловидной и довольно молодой женщиной. которая, в отличие от подозрительной смотрительницы, не усмотрела в моём появлении никакого подвоха и пришла с моё предложение привести деткам кошек в полный восторг. Ах, это было бы просто чудесно, сияющими глазами говорила она, и у меня сформировалось устойчивое убеждение, что самый большой ребёнок в этом заведении сама заведующая. Вы знаете, я сама очень люблю кошек с детства, и эти представления Куклачева, знаете, наверное? Конечно, конечно, мы могли смотреть только по телевизору, ведь у нас вторая Тарасове... связь. Представьте, я и не знала, что у нас есть что-то подобное. Ну, мы начали выступать, так сказать, с гастролями совсем недавно. Поспешила я устранить скользкий момент. Сначала это был просто приют, но наши сотрудники, если бы вы знали, это такие энтузиасты. Вы себе представить не можете. Они буквально творят чудеса. Ведь известно, что кошки не особенно-то поддаются дрессировке. Но наши ребята, они столько времени проводят с животными, начали замечать за некоторыми кое-какие способности, ну и вот, стали развивать и в конце концов добились того, что получилось целое представление. Я говорила безумалку. В то же время мучительно думая о том, как же мне с этих кошек перейти на списочный состав питомцев детского дома, Но о своих питомцах заговорила сама заведующая. Да, я думаю, ребятишкам очень понравится. Ведь у нас в основном малыши. Старших мы недавно выпустили, трёх человек. Все поступили, учатся, с гордостью говорила она. Смогли поселить их в общежитие, сейчас весь жильём, сами знаете. Вот, вырастают, у нас и находиться как бы и по статусу уже не положено, а отпускать так в никуда, иногда всё сердце за них изболиться. Так теперь у вас только маленькие остались. Попыталась я вернуть беседу в нужное мне русло. Ну да, самый старший у нас сейчас Коля, ему 14 лет. Не такие уж и маленькие, подумала я и решила прозондировать этот вопрос как можно тщательнее. 14? Ну что ж, не такой уж и взрослый. Надеюсь, представления ему тоже понравятся. А остальные, значит, ещё младше? Да, Асюше 12 лет, Ирине 10. Ещё у нас есть два брата-близнеца. Ребята зовут их братья Грим. Они рыжие, веснушчатые ужасно. Им по 11 лет. Ну, а остальные таму младше. Машеньке 5, Игорю 4. Юлия Сергеевна говорила о своих воспитанниках как не поддельной любовью и большой охотой. И я уже начала опасаться, что узнаю не только списочный состав её подопечных, но и все их биографии. Это в мои планы не входило. Я убедилась, что и в этом детском доме Насти Коlogbackковой нет, и в принципе, делать здесь мне больше было нечего. Ну что ж, рада, что вас заинтересовало наше предложение. Пыталась я ненавязчиво дать понять, что пора закругляться. Давайте обменяемся координатами, чтобы потом мы смогли уточнить, в какое время нам лучше приехать. Конечно, конечно. Я записала телефон детского дома, а Юлия Сергеевна записала мой. Сначала я хотела дать какой-нибудь выдуманный номер, но представив себе, что это дитя с сияющими глазами попадет в какую-нибудь мужскую баню и спросят там окошать чем цирке, не решилась совершить такой жестокий поступок. Так уж и быть, пускай звонит мне, совру что-нибудь. Скажу, например, что артисты объелись не свежими сосисками, так что теперь маются животами и выступать не могут. Было уже около четырех часов дня, и я ехала по последнему адресу. То самое заведение на Лесной, на которое Кира рекомендовала мне обратить особое внимание. Здание детского дома здесь тоже выходило своим фасадом на улицу, но габаритами намного превышало два предыдущих. Вообще очень скоро я смогла убедиться, что в этом детском доме всё по-взрослому. Бросив беглый взгляд на ограду, которая начиналась от самых стен здания, я увидела, что она отнюдь непрозрачная. Более того, По верху ограды шел ряд заостренных кованых прутьев, через которые смогли бы пробраться на территорию разве что птицы. Не хватает только выше коключей проволоки, подумалось мне. Разумеется, на входе располагался непрошибаемый охранник. Я бы хотел поговорить с заведующей. По какому вы вопросу? По личному. Документы, пожалуйста. Я не стала рассказывать охраннику о кошках. Во-первых, это его совсем не касалось, а во-вторых, учитывая специфику заведения, думаю, я была далеко не первой, кто обращался сюда по личному вопросу. Люди, которые хотели, например, усыновить ребёнка или наоборот, сдать его в детский дом, вряд ли делились всеми подробностями с охраной. Поэтому я решила, что такой способ проникнуть в заведение будет наиболее лёгким и естественным, а уж с заведующим можно будет поговорить окошком. Пребивив охраннику права и получив подробную консультацию, на какой этаж подниматься и куда поворачивать, я отправилась в кабинет заведующей. Что-то подсказывало мне, что отличие этого детского дома от двух предыдущих на этом не закончится, и я оказалась права. Приёмный сидела секретарша. Совсем молоденькая девочка, возможно, из бывших воспитаниц этого же дома, она тоже не стала расспрашивать меня, услышав, что я по личному делу. Одну минуту, сказала она, скрывшись в кабинете. Снова появившись в предбаннике, она сообщила, что я могу войти. Едва только увидев заведующую, я сразу поняла, что разговор окошках не стоит даже начинать. Гладко зачесанные волосы, узкие губы и внимательные серые глаза, которые, казалось, читали в вашем сердце вся тайная и сокровенная. Заведующая еще не смотрела на меня и двух секунд, а мне уже казалось, что ей известны не только мое имя и фамилия, но даже номер лицензии. Да, окошко говорит, здесь не стоило. Но других заготовок в моём арсенале не было, и подпытливым взглядом заведующей, на чисто порелизовавшем мои мыслительные способности, ко мне не приходило ни одной спонтанной гениальной идеи, которые так часто выручали меня в подобных случаях. Пауза затягивалась, а я всё не могла придумать, как же мне объяснить своё появление здесь. А, была не была. Скажу как есть, решила я. Посмотрим, как она отреагирует. В конце концов, если её реакция мне не понравится, существуют и другие способы. Я частный детектив. С места в карьер начала я. По поручению своего клиента я разыскиваю девочку, Настю Коlogbackову. Стараясь не вдаваться в подробности, я как смогла коротко изложила историю, которую рассказал мне Семёнов. Что бы у этой проницательной заведущей, если ей действительно нечего скрывать? Сформировалось убеждение, что моё посещение это не праздная прогулка, и сведения, которые я хочу от неё получить, мне действительно необходимы. Она слушала очень внимательно, всё также не проронив ни слова, и когда я закончила, сказала: "Нет, такой девочки у нас нет. Вообще воспитанники старших групп в нашем учреждении это по большей части те, кто перерос младшую. Мы стараемся не брать детей в таком возрасте, они хуже адаптируются". Кроме того, у нас сейчас полный комплект, и в течение последнего года мы вообще не принимали детей. Возможно, мы сможем принять кого-то будущей весной, когда выпустится старшая группа, но не раньше. Боюсь, я ничем не смогу помочь вам. Но вы наверняка встречаетесь с другими, как бы это сказать? Ну, в общем, с представителями той же профессии, беседуете, обмениваетесь информацией. Постарайтесь вспомнить Может быть, вы слышали где-нибудь это имя? Настя. Настя Коlogbackова. Нет, ответила моя собеседница, даже не пытаясь сделать вид, что вспоминает. Если бы я слышала, я бы запомнила. Я поняла, что аудиенция закончена. Ну, раз уж моё инкогнито всё равно было раскрыто, я оставила немногословное заведующей свой телефон, с тем, чтобы она, если что-нибудь услышит о Насте, сообщила бы мне. Неизвестно, насколько искренним было обещание заведующей позвонить при первой же возможности, но сама я, разумеется, и не думала ограничиваться теми скудными сведениями, которые получила от неё. Уже в предбаннике, когда я выходила из кабинета, у меня наметились два возможных направления действий. Во-первых, можно было поговорить с самими воспитанниками. Благо мои передвижения внутри здания никто не ограничивал. И пройдя бдительный фейс-контроль, я могу обрадить, где мне вздумается. Но ну и во-вторых, можно было попытаться тайно проникнуть в кабинет заведующей и просмотреть там списки воспитанников, а возможно и еще какие-нибудь интересные документы. Не успела я отойти двух шагов от ее кабинета, как поняла, что мне представляется отличнейший случай воплотить в жизнь одно из намеченных намерений. По всему зданию разнесся пронзительный звонок. по всей видимости призывающий учеников в класс. Я тут же вспомнила, что когда я училась в школе, директриса вела уроки наравне с прочими учителями. Почему же заведующая детским домом не может поступать так же? Постаравшись занять как можно менее заметную позицию, которая оставляла бы в поле моего зрения дверь кабинета, из которого я только что вышла, я стала наблюдать. И действительно, через минуту из двери вышла заведующая. А ещё минут через 10 смылась куда-то и секретарша. Пока кошки нет, мыши могут прозвиться. Думала я соглядкой приближаясь к двери. Разумеется, я не захватила с собой в это путешествие специальных средств. Но, осмотрев замок, я поняла, что смогу обойтись и без отмычек. Булавкой и пилочкой до ногтей вот всё, что понадобилось мне для проникновения в предбанник. Учитывая, что средняя статистическая продолжительность школьного урока составляет 45 минут, А также то, что секретарьша ушла не сразу после звонка. Я предположила, что чистого времени, в течение которого риск быть обнаруженной минимален, у меня минут 20. Поскольку нужные документы предстояло ещё поискать, приходилось торопиться. Замок самого кабинета был посложнее, но в конце концов мне тоже удалось справиться с ним с помощью подручных средств. Оказавшись в кабинете, я первым делом ринулась к ящикам стола. По моему прошлому опыту, Наиболее важные документы обычно находились именно там. Ящиков было 4: три сбоку и один под столешницей. Однако, осмотрев их содержимое, я не обнаружила ничего интересного. Было несколько классных журналов, изучать которые не имело смысла, поскольку наверняка там была зафиксирована только часть воспитанников детского дома. Кроме этого, попадались платёжки, ведомости на зарплату и прочая дребедень, никак не относившаяся к тому, что мне было нужно. Проись в ящиках, я то и дело беспокойно поглядывала на массивный сейф, стоявший в углу и наглухо запертый, в котором тоже что-то лежало. Не будут же они запирать пустой сейф. И вполне возможно, что именно там и находились нужные мне документы. Но забраться в сейф было нереально, и времени не хватит. Да и не обойдусь я здесь булавкой. Но неужели список воспитанников она хранит в сейфе? Добыть да этого не может. Тем временем ящики стола были перерыты, но того, что мне требовалось, я там не нашла. Кроме стола, наиболее вероятным, по моему мнению, местом для хранения документов, кроме сейфа, был еще большой шкаф, расположенный у стены. Сглянув на часы, я открыл дверцу. На все про все у меня оставалось десять минут. Внутри шкафа внимание мое сразу же привлекли несколько толстенных тетрадей, стоявших на подобие книг в книжном шкафу на одной из полок. Вынув первую из них, я прочитала журнал прибытия и выбытия 1992. Есть. Несомненно, вынутая мною тетрадь отражала прибытие и выбытие воспитанников в самый первый год существования этого заведения. Разумеется, эти данные меня интересовали мало. Вытащив самую крайнюю, последнюю из тетрадей, я стала просматривать записи, начиная с января прошлого года, чтобы как-нибудь не взначай чего-нибудь не упустить. Я взяла период несколько с запасом, хотя на это, конечно, требовалось больше времени. Впрочем, в записи оказалось не так уж много. Похоже, заведующая не врала. Пролистав несколько страниц назад и просмотрев даты, я обнаружила, что прибытия и выбытия происходят как бы волнами. В некий период времени поступает достаточно большая группа воспитанников, и потом до следующей даты проходит достаточно много времени. Это тоже подтверждало слова заведующей о том, что они набирают новых воспитанников по мере выпуска старших групп. Случаи поступления детей между этими волнами, если верить журналу, были довольно редкими, и Настя Коlogbackовой среди них не значилась. Что ж, с этим всё ясно. Если только этот детский дом не занимается тайной продажей младенцев на органы и не ведёт ещё каких-нибудь дополнительных секретных списков, то делать мне здесь больше нечего. Посмотрев на часы, я обнаружила, что уже превысила отведённый себе лимит на целых 5 минут, и поняла, что мне необходимо в спешном порядке ретироваться. Поставив тетрадь на место, я выскользнула из кабинета и, немного повозившись, закрыла дверь, которая и изнутри, и снаружи запиралась ключом. Дверь из секретарской просто захлопывалась, и несомненно, для меня в этом заключалась большая удача. Поскольку лишь только я оказалась в коридоре, как тут же услышала чьи-то голоса. Чтобы не попасться на глаза тому, кто вот-вот должен был показаться из-за угла в коридоре, мне пришлось бежать. Нырнув в небольшую нишу с окном, я услышала щёлканье замка и поняла, что это вернулась секретарша в сопровождении каких-то своих подружек. Если бы мне пришлось и дверь придванника запирать с помощью пилочки и булавки, меня, конечно, обнаружили бы. Довольная, что всё так удачно обошлось, я стояла в нише и ждала звонка сурока. Чтобы в толпе мои перемещения и выход из здания не привлекли большого внимания. Ждать мне пришлось недолго. Звонок прозвенел, коридоры наполнились шумом и людьми, и я могла спокойно удалиться. Последний затрисов, который дал мне Кирьянов, был проверен, и это снова ничего не дало. Что ж, надеюсь, Кире повезёт больше. В общем-то, я и сама более склонна была думать, что Настя самая обыкновенная девочка из малюсенькой деревушки, Скорее всего, попала именно в государственный, а не в частный детский дом. Во-первых, частное заведение есть частное заведение, и даже если это детский дом, как-то сомнительно, что воспитанников туда так и берут, прямо с улицы. А во-вторых, поскольку частные заведения менее зависимы от разнорядок и имеют возможность выбирать, то, как верно подметила заведующая детского дома на Лесной, они будут стараться принимать детей младшего возраста. А Насте уже больше. Возраст для быстрой адаптации не очень подходящий. За этими размышлениями я незаметно доехала до дома. Было уже около шести часов вечера, время, когда не только стандартный рабочий день, но и не нормированный день подполковника милиции Кирьянова должен был уже заканчиваться. С минуту на минуту я ждала звонка. Он и прозвенел очень скоро. Ну что, Татьяна, как твои успехи? Бодрым голосом, не предвещавшим никаких плохих новостей, спросил Киря. Успехи не великие. Объехала все два адреса, везде пусто. На Лесной даже имела случай самолично просмотреть списки прибывших и убывших. Тебе и списки показали. Ну, в общем, в каком-то смысле. И вообще, дело не в списках, а в том, что никакая Настя Коlogbackова в них не значится. Так что либо сотрудники этих детских домов имеют какие-то очень веские причины скрывать её присутствие там, либо либо её там просто нет. Поэтому я надеюсь, что сам ты сможешь рассказать о своих успехах что-нибудь более интересное. В трубке возникла небольшая пауза, после которой я услышала следующее. Овы, о своих успехах могу тебе рассказать то же самое. Настя Ковалкова не зарегистрирована ни в одном из наших Тарасовских государственных детских домов.